Эпилог. Террили Бенджамин, отвечающий в империи за все тайные операции, держав поводу своего коня, стоял и смотрел с вершины холма, глазами чуть поблескивающими от любопытства и какого-то детского азарта, как длинная сгибающаяся змеей цепочка воинов легиона, заходит в серебристое марево портала. К сожалению, открывшийся портал был меньше, чем ожидалось, и пройти в него можно было только по трое в ряд – что сильно увеличивало время переброски легиона на место. Именно увеличение времени заставляло Терри недовольно хмуриться и поджимать губы. Легионеры входили в портал не мешкая, в хорошем темпе, но все равно это должно было занять какое-то, пусть и не очень продолжительное время. Рядом с ним по левую руку стоял Марций Винтер, легат, командующий пятым легионом, который сейчас и перемещался через портал. В отличие от Эри, который стоял спокойно, выдавая свое состояние только блеском глаз, легат пятого легиона как бы в нетерпении переминался с ноги на ногу, поводил широкими плечами, упакованными в добротный кожаный доспех со вставками из магических артефактов, и то и дело поправлял пояс с оружием. Со стороны могло бы показаться, что легат волнуется о результатах предстоящего дела — Нотерии и Марцы уже давно знали друг друга, поэтому глава тайной службы только время от времени коротко усмехался, косясь на настоящего рядом легата, будучи уверенным, что тот как человек действовать терпеть не может ожидания. А сейчас приходилось просто стоять и ждать, когда воины его легиона пройдут через портал. Да что бы этой графине пить одну воду и питаться тертой морковкой? Тихо сквозь зубы буркнул легат, настоящий рядом его услышал. — Что, Марци, повернув к нему лицо с широкой улыбкой, осведомился Терри. — Не терпится, да? — он лихо ему подмигнул. — Поскорее в дело. — Да надоело уже! — красивым бархатным тенором так не сочетающимся с крупными простецкими, даже, можно сказать, грубоватыми чертами его лица, — ответил легат. — Уже больше недели ждем. — Мои уже ворчать начали, мол, наши уже вовсю развлекаются, а мы здесь булки мнем. Но — Но-но, — предостерегающе помахал оттопыренным указательным пальцем перед лицом легата Тери. Что значит булки в нем? — Вы выжидали стратегический момент, — напыщенным тоном завершил он, а потом не выдержал и засмеялся. — Ага, ага, — тоже с усмешкой подхватил легат. — Именно его и ожидали. Аж больше недели. — Как ты там его назвал? — он насмешливо прищурился. — Стратегический момент? — «Именно!» — слегка кивнул головой Терри. «И, кстати, не все наши вовсю развлекаются!» — добавил он уже серьезным тоном. «Император пока бросил на королевство всего четыре региона. Первый, второй, седьмой и восьмой. Ваш будет пятым!» Он на секунду замолчал, а потом хмыкнул. «О как!» И когда Марций, не понимая, вопросительно посмотрел, на него с усмешкой пояснил. прямо игра слов получается!» Ваш пятый легион будет пятым, кого император бросил на королевство Унай. Хотя, через короткую паузу добавил он, вы-то не совсем с королевством воевать будете. Правда, сам понимая, что герцогство Ренк тоже не подарок. Еще, как понимаю, согласно кивнул Марцей. Кстати, по поводу наших легионов, вошедших на территорию королевства. Легат острым взглядом уставился на Тери. Я тут краем уха слышал, что у империи в королевстве осталось уже только три легиона. — А где ты слышал? От кого? Глава тайной службы, в свою очередь, впился взглядом в лицо легата. Тот спокойно, не дрогнув ни единым мускулом, выдержал его взгляд и, вопросительно приподняв бровь, спросил. — Так что там насчет нашего легиона в королевстве? — А, — с досадой махнул рукой его собеседник, — Об этом пока не распространяются, понимаешь? Но Рональд здорово ошибся. «Погоди», — перебил его Марси, — «Рональд? Легат Седьмого? Как? Он же самый опытный из нас. Как он позволил уничтожить легион?» «Ну-но», -но", — опять покрутил указательным пальцем перед лицом легата Терри, «на самом деле все не так печально. Выжила почти половина легиона. Правда, сам Рональд погиб, и это большая потеря для империи». «Да как это вообще случилось?» Легат наполовину выдвинул меч, висящий на поясе, и тут же загнал его обратно в ножны. «Точно пока неизвестно», — скривился глава тайной службы. «Пока знаем, что легион столкнулся с сынком герцога, к которому вы сейчас идете в гости». «Но тот был, как ты сам понимаешь, не один», — поспешил продолжить глава, увидев удивленный взгляд легата пока достоверно известно, что с ним было не менее полутысячи и, судя по всему, гвардейцев-герцогства. «Да не в жизнь не поверю, чтобы полтысячи даже гвардейцев-герцога смогли разбить легион!» — возмутился Марц. И «Не может такого быть!» — вот и я так думаю, что не все так просто, — вздохнул Терри. «Либо их было намного больше полутысячи, либо там было что-то еще». — Скорее всего, там что-то нечисто, — покачал головой Легат. — Я знал Рональда, он был осторожным и очень умным. — Разгромить его легион? Легат опять покачал головой и вздохнул. — Ну, как бы там ни было, — поморщился Терри, — тебе нужно думать не о других, а о том, как бы самому так не вляпаться. Ведь в отличие от седьмого отступать будет некуда. Боюсь, если что-то пойдет не так, то к телепорту тебя уже не пропустят. — Ну, лицо легата постражело. — Тогда мы постараемся убить как можно больше герцогских воинов. Глядишь, и нашим в королевстве будет полегче. Кстати, насчет убить. Терри поджал губы и поморщился. Ему так не хотелось обсуждать эту тему. А марци как назло, этот вопрос не поднимал. Поэтому, хочешь не хочешь, а пришлось начинать этот неприятный разговор самому. — Ты же знаешь, что замок, который вас перенесет телепорт находится в полутора переходах от столицы герцогства». Аллегат осторожно кивнул и вопросительно уставился на главу тайной службы. Тот опять вздохнул и продолжил. «Если все пойдет, как задумывалось, то вы успеете добраться до столицы еще до того, как герцог сможет организовать хоть какое-то сопротивление. Так что я думаю, что столицу вы возьмете, особо защищать ее некому». Там только городская стража, дворцовая стража, да какое-то небольшое количество гордейцев. Так что особо стоять на стенах некому. Так вот, легат обратил внимание, что глава тайной службы нервно облизал губы. И это заставило его насторожиться. Они хорошо знали друг друга. И глава обычно делал так только тогда, когда собирался сообщить нечто такое, что ему самому очень не нравилось. «Когда вы возьмете город...» то взять дворец у вас, я думаю, никаких сложностей не составит. И он опять облизал губы. Дочь герцога... Еще одна пауза. Можно оставить в живых. Мы ее потом выдадим замуж за какого-нибудь приближенного императора. Но это уже будет решать сам повелитель. Терри выдержал многозначительную паузу. Марций очень хорошо понял ее значение. Но все-таки не поленился уточнить. Сам герцог? Терри снова вздохнул. — Ну, ты же понимаешь, что нам волнения и бунты не нужны, поэтому и герцог, и его сын должны умереть. — Погоди, — удивился легат. — А как я убью Гарольда, если он сейчас в королевстве? Или ты думаешь, что я потом, после взятия Ренка, должен рвануть в уна и на помощь нашим? Марц неверяще смотрел на Терри. — Да нет, — тот поморщился. — Вообще-то я говорил о его младшем незаконорожденном сынке. Тот был изрядно бестолочью. Правда, нужно отдать должное совсем не дураком. Хоть маркист Синглтон и постарался с помощью менталиста. Но с недавних пор барон Ардун вернул себе разумное мышление, а потому и стал для нас опасен. А что касается Гарольда, Терри качнул головой, если он поспешит на помощь отцу, то вполне возможно, что вы с ним встретитесь в бою. Так вот, дай задание своим самым надежным людям чтобы они попытались его достать». «Достать?» — приподняв бровь, переспросил спросил Марций. «Ну, достать, убить, что-то как маленький», — сварливо поинтересовался Терри. Легат хмыкнул. «Хорошо, я понял». Потом ему в голову пришла мысль, которая заставила его нахмуриться. «Послушай, Терри, а у меня еще вот такой вопрос». Он подождал, пока собеседник не кивнул ему, после чего продолжил. — Скажи, нам ведь этот портал графиня открыла так? Он дождался подтверждающего кивка, после чего задал свой вопрос. — А муж графини, граф Реджинальд, он ведь младший брат герцога? Легат замолчал, показывая, что не только собеседник умеет делать толстые намеки. — Глава тайной службы некоторое время молчал, делая вид, что размышляет над заданным вопросом. — Ты знаешь, — наконец произнес он. — Граф нам может быть полезен, поэтому, если ты решишь, что он не доставит неприятности империи, то пусть живет. — А если я решу по-другому? — вкрадчивым голосом поинтересовался легат. — А его жена? — он опять многозначительно замолчал. — А что его жена? — криво усмехнулся Терри. — Если она не сможет образумить своего мужа, то... Он притворно горько вздохнул. — Значит, она его не любит так сильно, как хотелось бы. Марций на это замечание ничего не сказал. Только укоризненно качнул головой, и старые знакомые вновь вернулись к наблюдению за воинами легиона. Они молчали до тех пор, пока в Мареве портала не скрылся последний воин. И только когда в портал начал заходить обоз легиона, легат, чуть выдвинув меч, вернул его обратно в ножны, вздохнул и, бросив Терри, «Ну, я пошел, пора», — двинулся вниз». «Удача тебе, старый!» — громко сказал ему в спину глава тайной службы. Легат остановился и, повернувшись к нему, негодующе проревел. «Это кто это тут старый, а? Я, между прочим, на два года моложе тебя!» И, высоко задрав подбородок, продолжил спускаться с холма, на котором они стояли. А Терри остался стоять, все так же держав по воду своего коня. Он дождался, когда последний воин легиона, которым был его легат, скроется в Марьеве портала напоследок махнув ему рукой, и когда зеркало портала побледнеет и исчезнет, после чего, глубоко вздохнув, тяжело взобрался в седло и, не торопясь, стал спускаться с холма. Его еще сегодня ждал визит к императору с докладом о том, что операция по захвату герцогства Рэнк началась.